Миновал день, настала ночь Фесс заставил себя лечь Заставил себя забыть о черном обелиске Ему показалось, что он засыпает Хотя и трудно заснуть в мертвой тишине Когда даже лошади, похоже, дали обед молчания Ни ветерка, ни шороха, ни звука С главарем и Фессом осталось много воинов Но некромант готов был поклясться Что они все уже умерли мертвы много веков в этом мертвом и неизменном мире, где даже песчаные барханы, самой судьбой обреченные менять облик по прихоти вечно дующего ветра застыли в оцепенении и потому, когда скамары внезапно встрепенулись, Фессу показалось, что сам этот мир стал дыбом опасно, кренясь и распадаясь на части они осторожно высунули голову из-за песчаного гребня невдалеке, через пустыню Тянулась тонкая вереница факелов. Огоньки плыли медленно и торжественно, словно уверенные в победе, поступью королей, входящих полный согнутых спин зал. Полсотни верблюдов, десятка три лошадей, охранников нет как нет, торопливо докладывал главарю дозорный скамар. «Идут, головы никто не повернет. Нас не заметили. Они даже собак с собой не взяли». «Хм, собак не взяли» вожак посерьезнел не люблю караваны которые без сторожевых псов ходят не иначе какую-то пакость в запасе имеет ну сударь некромант что скажешь ударить сейчас по ним или поближе подпустить Фес подавил первой же естественное желание ответить конечно сейчас он некромант а не странствующий рыцарь сфайрат долго и едва ли не тщетно пытался втолковать ему это это не индульгенция не патент на вседозволенность это тяжкие муки совести это обязанность поступать так как возможно никогда не рискнул бы пос, пос, не рискнули бы поступить другие это совершать меньшее зло во, во избежание большего хотя конечно даже самое малое зло все равно остается злом погодим сухо и хрипло сказал не ясыть посмотрим надо окружить котловину пусть все приготовят луки я должен понять что они станут делать какой нибудь странствующий рыцарь точно пытался бы разделать тебя на жаркое мельком подумал Фесс рисковать невинными жизнями а как долго ты собираешься ждать некромант для чистоты опыта до первой жертвенной крови что прольется на черный обелиск караван приближался Величаво плыли огоньки факелов. Стал слышен мерный перезвон унылых колоколец на шеях верблюдов, люди же шли у молчании. Фес различал их длинные полотняные одежды, в руках у них короткие копья. Повинуясь команде вожака, скамары ничем не выдали своего присутствия. Караван беспрепятственно перевалил через последний бархан и опустился в котловину. Люди воткнули в песок невысокие факелы шесты, зажгли их. Котловина осветилась трепетным рыжим пламенем. И только теперь теперь некромант успел разглядеть то, что искал. Клетки. Клетки с пленницами, каждая подвешена между пара верблюдов. Негромко переговариваясь, люди сгрузили клетки на песок Двигались они неторопливо, размеренно, никуда не торопясь, словно обычные возчики доставившие на склад, не требующие особого внимания груз, типа брёвен или кирпича. Рядом с Фессом тревожно шевельнулся главарь комаров Не пора ли? — Скажи, некромант. — Нет, не пора. — Есть ещё немного времени. Скомарские луки смотрят спины караванщикам. Один миг — стремительный полет стрелы, и эти люди люди лягут лицами в песок. Он обязан ждать, он должен понять, что тут затевается. Всего клеток оказалось пять. Фест слышал, как звякает железо, как скрипят петли, видел, как из клеток одну за другой вытаскивают тонкие скорчившиеся фигурки строят их в линии. Несколько караванчиков скрабкались к черному обелиску, поставили там пять факелов, шестой крепили прямо на острие камня. Фес прищурился. Факелы расположились пятиугольником, так что в его прямо прямо таки идеально вписывалась пятилучевая звезда, один из классических символов ритуальной некромантии и вообще темной магии. Пришедших с караваном людей, как правило, оценили до зоны всего было около трех десятков. Ни один не выглядел бойцом. Короткие копья скорее смахивали на церемониальное парадное оружие, чем на настоящее боевое. Они не смогут продержаться против без малого сотни скамаров и нескольких секунд. Исход дела предрешен задолго до его начала. Фесс ждал. Караванщики неторопливо расставляли на песке какие-то темные предметы, не то миски, не то горшки. Несколько человек, взобравшись на красный камень, замеряли высоту звезд. Другие чертили на песке вокруг э, Красной скалы какую-то сложную геометрическую фигуру. Сомнений не было. Здесь готовится кровавый ритуал. Фесс не мог пока узнать контуры заклинания, но чем дальше, тем холоднее и неуютнее становилась у нее она на душе. Пятнадцать эльфеек, среди них и те, кого он пытался спасти в огранне. Непонятная магическая фигура на песке, многолучевая звезда, но неправильная. Это было странно, классическая некромантия требовала идеальной симметричности, однако караванщики не производили впечатления людей, не знающих, что они делают. Значит, это нарушено э, нарушение допущено сознательно, если только в исходные свитки не укралась ошибка или прямая ложь. Фесс закусил губу он должен, он обязан это понять 17 лучей первый, третий, пятый, седьмой и девятый гораздо длиннее остальных эти лучи вроде как сориентированы по сторонам света если я не ошибаюсь девятый луч указывает от чего-то на северо-запад что это может значить остальное не лучше лучи короткие где-то они сгрудились где-то напротив расположены шире обычно что за ерунда какая с позволения сказать фигура не даст ничего кроме опасного дисбаланса вовлеченных ритуал энергии запросто разворотит все вокруг стоп а может именно этого они и добиваются именно к этому и стремятся взорвать скалу разрушить основание под черным обелиском добраться до Ответа на последний вопрос Фест само собой не знал. Внизу, в котловине, люди зажигали все новые и новые факелы. Вспыхнули огоньки у расставленных на земле горшках. В линий ложились э, малопонятные свертки. Некромант мог предположить, что там такие же точные ингредиенты, которые использовал и он сам, когда надо было построить гекса или гептограмму. Тем временем, стоявший возле черного обелиска человек в белой свободной одежде с большой острелябией в руках бросил последний взгляд на небо и что-то резко повелительно крикнул. Слов Фест не понял, но выкрик был гневный и похоже на что-то вроде быстрее лентяя, и действительно остальные караванщики после этого задвигались в ретиве. Наконец все было готово. Три десятка караванщиков в белом выстроились кругом у подножия Красной Скалы. Трое остались у обелиска. Двое грубо вытащили из линии первую эльфийку, заломили несчастные руки и поволокли наверх. Человек у обелиска спрятал астролябию и вытащил кривой хищно блеснувший в оцветах факелов нож. «Медлить больше нельзя. Сохраните мне этого с ножом», одними губами сказал Фесс Главарю Скамару. Остальных можно положить, этот нужен живым. Не волнуйся, господин Чаредей, ухмылился разбойник и повернулся к своим шепотам, отдавая команды. Тридцать человек, они не выглядели умелыми бойцами. Быть может, Фэс справился бы и один, но последнее поражение во грани его кое-чему научило. Эльфийку потянули наверх к обелиску. Ноги отказались ей служить и обреченную тащили волоком. Распустилась головная повязка, волна темных волос плеснула о красную скалу. Пленницу пинком заставили опуститься на колени, рывком сдернули голову. Время остановилось. Но ветер, казалось, вырвался в этот миг даже из-под его всесильной всеобщей власти. Однако же не взвыл, не загудел полную свою мощь. Мерзко и глухо зашипел по-змеиному, срывая песчаные стройки с гребнем. Пустыня вздохнула глухо и глубоко. Звезды вспыхнули, сыпя колючие стрелы вниз, устремляя потоки своего света, точно копья прямо в черный обелиск. Солодорис Высоков скинул руку с ножом. Не таясь, главарь Скомаров поднялся в полный рост. В его руках был длинный лук. Руки одним слитным движением натянули тетиву, и в следующий миг разбойник словно всем телом бросил вперед стрелу. Короткий миг, свист, глухой хруст, пробившего плоть острия. Стрела скамара на вылет прошла через правое плечо человека с жертвенным ножом, швырнула его назад, прямо на черный обелиск. Если саладорцы и успели удивиться, времени на удивление им осталось очень мало. Скамара дружно спустили тетивы, и правильный круг караванчиков мгновенно рассыпался. Никто не бросился ничком, закрывая головы руками, никто не ударился в слепое бегство. Один из стоявших подле обериска подхватил, было нож, выпавший из рук предводителя, но сам тотчас поймал спиной длинную стрелу, выставившую наконечник прямо из груди. Эльфийки, пользуясь мгновением, бросились в рассыпную, опрокидывая факель, ломая чаши с горящим в них пламенем. Языки огня лизнули песок и прах пустыни неожиданно вспыхнул, словно сухая солома. Саладорцам было некуда бежать, Фесс уловил отрывистые судорожные толчки силы, кто-то из обречённых пытался пустить в ход чары, но в безнадёжных этих усилиях точку ставила длинная скамарская стрела. Прошло всего несколько мгновений, а все уже было кончено. На песке, среди истоптанных линий магические фигуры, разбитых горшков и плошек среди трещащих языков пламени, лежали неподвижные тела. Скамары били беспощадно, никому даже и в голову не пришло предложить окруженным врагам сдаться. Увидел мага – убей его. И только у черного обелиска корчился на земле скреб красную скалу каблуками. Раскорячив руки и ноги, один-единственный, оставленный живых с комарскими стрелками. — Пошли, чародей, — поднялся разбойник, — кто-то еще шевелится, того дорезать надо. Убитых по-нашему обычаю песок зарыть. А ты можешь живым делать, что хочешь. Потребуется помощь, ну там растянуть его как следует, за пятки железом прижечь, ты настолько только позови. У нас с Саладором давние счеты. Держа на луки, цепь скамаров неспешно и осторожно двинулась вниз с гребни. Фейс сжался, готовясь отразить возможный магический удар, но, судя по всему, лежавшие на песке были на самом деле мертвы. А извивающийся от боли солодурец возле обелиска уже едва ли мог сплести даже самые простые чары. Не успевшие никуда убежать эльфейки сбились в кучку, тесно прижавшись друг к другу и с ужасом глядя на приближающихся разбойников. фэс поспешил к ним. Да, он не ошибся, тут были все, кого он пытался спасти во грани. У некроманта вырвался долгий и глубокий вздох. Успел. И все будет хорошо, только и смог сказать фэс оказавшись возле недавних пленит. Все будет хорошо. Эльфийки не плачут, даже умирая, но эти плакали. И от этого зрелища окаменели скулы даже у привычных ко всему скамарам. Так, наверное, смогли бы плакать цветы под косой. С того самого мига, как некромант торопясь срезал с них веревки, по упалым щекам пленец не переставая текли слезы. Они так и не разжали суд... судорожно сцепленных рук. Главарь с попытался было что-то им втолковать, но потом только махнул рукой. Эльфеек чуть ли не силы пришлось рассаживать на запасных коней и едва ли не прикручивать к седлам. Все расспросы Фесса натолкнулись на судорожные схлипы и рыдания. Никто не мог сказать ни слова, и маг прекратил попытки. Взятый раненым солодорец уже пришел в себя, дергался в путах и извивался, пытался плеваться, с комарат до шипа потешались, тыкая в живот связанного окованными концами ножа. — Погодите, сударь, — встал он рядом с пленником Фэс. помните наш уговор. Я помогаю вам, но сперва должен допросить этого. Мне он нужен живым и способным говорить. Скамары не нехотя отступили, ворча по поводу того, что их лишили самой отличной забавы. Пленник перестал взрывать песок каблуками, замер вытаращенными глазами, оставшись уставившись на склонившегося над ним некроманта. Фейс заговорил по-солодорски, с трудом подбирая слова. Урока в Академии, конечно же, не хватало. «Ты понимаешь меня?» Пленник захрипел и сделал судорожную попытку отползти подальше. заскрипели веревки, опутавшие ее руки и ноги. Наблюдавшие за всем этим скамарой расхохотались. И жук! Ничего, далеко не уползет! «Ты понимаешь меня?» — повторил Фесс. Саладорис дрожал крупное дрожью, но не отвечал. «Как знаешь», — пожал плечами некромант. «Можешь не отвечать». Тогда я, пожалуй, опробую на тебе мои новые заклинания зомбирования через боль. Это будет очень интересный опыт, поистине очень интересный и поучительный. Смуклое лицо саладорского мага посерело от страха. Сейчас портки намочит, агатали за спиной Фесса. Как и есть обгадиться? «Пожалуй, приступим», — скучным голосом объявил Фесс, втыкая свой посох в песок аккуратно между связанными ногами пленника. «Лежи смирно, а то будет еще больнее. Я же пока укратце изложу тебе, в чем суть процедуры и где тебе следует ожидать особенно острых ощущений. Прежде всего мне надо отнять у тебя власть над телом, но сохранить тебе полное сознание». Потом я медленно, очень медленно, начну снимать с тебя кожу. Аккуратно, целиком, как шкуру с медведя, если ты знаешь, как что это такое. Ты все будешь чувствовать и осознавать, но не сможешь пошевелить и пальцем, не сможешь даже закричать, чтобы дать дорогу боли. Ты не умрешь, не надейся, я не, я не дам тебе убежать в ничто. А потом я набью твою кожу песком потому что больше здесь под рукой ничего нет, и начну осторожно перегонять твою душу в этого гомункулуса. Он будет в моей полной власти. А ты останешься смотреть, как твое тело сожрут те, ну кто здесь обитает. После чего я начну ослаблять действие заклятия, и твоя душа потеряет цепку даже с этим жалким подобием тела, что я намерен тебе дать». Ты словно будешь тонуть в океане ужаса, станут медленно разжиматься сцепившиеся в реальность пальцы, и настанет миг, когда они наконец разожмутся, миг, которого да нельзя страшиться любой смертный, когда он наконец-то заглянет за великую грань. Ты понимаешь меня, Солодовец? Ты хочешь испытать все это, или ты предпочтешь ответить на вопросы и спасти свою жизнь? Лицо пленника покрылось крупными каплями пота остановившийся взглядом, он смотрел на Фесса и молчал. Губы мелко дрожали, зубы постукивали, но, несмотря ни на что, он молчал. «Ты хочешь дать мне понять, что своих боишься даже больше, чем меня, и того, что я смогу с тобой сделать?»